Однако другие патриархи, такие как Махалалель Бытие, глава 5, стих 15, и Енох Бытие, глава 5, стих 21, как утверждает Ветхий Завет, стали отцами после 65 лет. И если принять теорию лунных циклов, им к тому времени должно было исполниться что-то около 4 лет и 10 месяцев. Француженка Жанна Кальман из Арля считается самым старым человеком, чей возраст однозначно подтвержден современными документами. Она родилась в 1875 году и умерла в возрасте 122 лет. Рекордсменом по долгожительству среди мужчин 116 лет считается американец датского происхождения Кристиан Мортенсе 1882-1998 Предполагается, что его ближайший конкурент Шигечио Изуми. Год рождения 1865 под вопросом. Умер в 1986. Из Японии дожил до 120. Однако по слухам свидетельство о рождении японца принадлежало его родному брату. Тем не менее, имя Шигечио Изуми официально вошло в книгу рекордов Гиннеса. В 121 день рождения Жанну Кальман попросили поделиться секретом своего долголетия. Долгожительница ответила, что все дело в оливковом масле, которое она не только употребляет на завтрак, обед и ужин, но и регулярно втирает в кожу. У меня всего одна морщинка, какетливо буркнула старушка-француженка, и я на ней сижу. Что значит Q.I.? Q.I. значит «Quite interesting», то есть «довольно интересно». QI – аббревиатура известной британской телепередачи, название которой можно перевести как «довольно интересно». Ее премьера, оригинальную идею придумал продюсер Джон Ллойд, состоялась в сентябре 2003 года в сети каналов BBC. Отличительной чертой программы стали ее необычные правила. Некоторые из задаваемых вопросов оказывались странными и предполагали наличие Нескольких расплывчатых, но правильных ответов, причем призовые очки участникам, начислялись именно за интересные, нетривиальные, но правдоподобные версии. Более того, шоу являлось комедийным, а некоторые зрители активно его критиковали за то, что все ответы и ремарки были заранее отрепетированы съемочной группой и гостями в студии. Между тем, данная затея процветает, а два года назад штаб-квартире ответственного продюсерского центра открылся Элитный клуб, книжный магазин и даже бар, в котором регулярно проводятся специализированные мероприятия и премьерные показы новых эпизодов. Ведущим викторины выступил известный в своих кругах британский комедийный актер и писатель Стивен Фрай. С аудиторией он общается в свойственном только ему эмоциональном стиле и делает вид, что является ходячей энциклопедией, зная все на свете. Мы вовсе не претендуем на совершенную истину а потому не называем себя quite right или Q R. Если у кого-то из вас есть более хорошие ответы на все эти вопросы или свои собственные новые вопросы, мы с удовольствием их услышим. Подключайтесь к нам по сети www.qi.com/books или приходите в наш бар-книжный магазин по адресу The QI Building. 16 Чарльз-стрит, Оксфорд. Данная книга является квинтэссенцией попыток множества людей понять окружающий мир, но более всего своим появлением она обязана исследовательской группе QI.